Глава 8 Его Величество сына любил и желал ему только добра, однако пресловутый долг перед государством и родом не позволял расслабляться. Семье нужна наследница, короне-наследник. Собственные желания и мечты, надежды и чаяния — всё побоку. Сначала долг, потом всё остальное. К сожалению, сын вырос излишне чувствительным, и в этом есть изрядная доля его собственной отца вины. Надо было забрать мальчика у матери и с трёх лет воспитывать в соответствующем окружении. А так слезливая и мечтательная королева в конец испортила сына, вбила ему в голову неуместные мысли. И вот, пожалуйста, результат. Король прошелся по комнате, сжимая и разжимая кулаки. Если бы он знал, если бы мог только догадываться, что учудит наследник, он лично проследил бы, чтобы младшая Марит никогда не попалась на глаза принца. А теперь, когда сын при свидетельстве доброй сотни придворных просил разрешения и получил его, отменить этот договор королевским приказом уже не выйдет. Одно утешало. Всё-таки старшая демарит и раньше рассматривалась им как главная претендентка в супруге Лайонелла, а младшая... И что Нелл в ней нашёл? Ну да, девочка притягивает взгляд неординарным цветом волос и точёной фигуркой, заметно выделяясь на фоне других девиц, но она не первенец. Даже наличие родового дара не отменит этот факт. Принц не может взять в жёны второродную». Если наследницы с трудом вынашивали детей Ресантини, умирая в родах через одну, то такая, как эта Даниэль де Морит, вряд ли сможет даже забеременеть. А если каким-то чудом это случится, то и мать, и дитя неизменно погибнут. Король не желал для сына такого потрясения, поэтому твердо решил, что даст мальчику два месяца, чтобы наиграться с Тьерой. А если по истечении этого срока сын не образумится, то на правах Сюзерена и отца он, лотер сам займётся устранением неуместной привязанности. Всего-то и надо будет подставить девчонку, скомпрометировать её в глазах его высочества, и тогда принц сам от неё откажется. Осталось придумать, как это осуществить, чтобы у Нелла и тени сомнений не возникло. Король остановился, поднял голову к потолку, мысленно попросил молчаливого о поддержке и решительным шагом покинул кабинет. «Нелл!» Как оказалось, сын всё это время торчал под дверью, и король едва не зашиб его створкой. «Что ты тут делаешь?» «Жду», — коротко ответил Лайонелл. «Отец, я не намерен отступать». «И если ты не намерен и замечательно», — улыбнулся король, — «твой выбор, твоя ответственность». «Я уже говорил ранее, что рассматриваю старшую Деморит как наиболее подходящую партию, поэтому не имею ничего против, ухаживай. Что до её сестры, я уверен, что ты вскоре разберёшься, кто из девушек настоящая жемчужина, а кто только ей кажется» и, вспомнив главную цель женитьбы, рождение здорового и одарённого потомства, примешь взвешенное решение. «Спасибо, отец», — молодой мужчина заметно расслабился. «Я хочу попросить тебя об одном одолжении». «Каком? Если это не выходит за рамки правил сезона, то я всё сделаю». «Дело в том, что родители Даниэль собирались запретить ей посещать мероприятия сезона», — ответил принц. «Но если ты отдельно отметишь, что младшая дочь графа де Морит обязана присутствовать на всех приёмах, балах, гуляниях и прогулках, то они не посмеют запереть её. В противном случае я весь сезон вынужден буду провести в особняке Марит Услышав имя второродное, его величество поморщился — но не стал перебивать. «Хорошо», — вздохнул король, когда сын договорил. «Я отправлю графу вестник». «Зачем вестник? Да Марит ещё здесь, во дворце». «Ты хочешь, чтобы я лично выразил им своё пожелание?» «А мальчик-то не дурак. Одно дело вестник, который никто, кроме отправителя и адресата, не видел другое — публичное волеизъявление». Впрочем, его сын не может быть дураком, если бы только не передавшаяся ему от матери сентиментальность и романтичность. Вот к чему они будущему королю? Благодарю, отец. Мы можем возвращаться на бал? Идем. В зале на первый взгляд все выглядело благополучно. Музыка играет, Подданные рассредоточились между танцевальным залом и залом с закусками и напитками. Но что-то такое витает в воздухе... напряжение. Наверняка это разочарование родителей. Принц сделал свой выбор, по крайней мере, предварительный. Несправедливо, что обе избранницы оказались из одной семьи. Ещё более несправедливо, что одно из них стало второродное. Отцы тихо негодовали, матери негодовали более красноречиво, посылая взгляды молнии в спины графов в деморит. Особенно доставалось младшей дочери. Если бы глазами можно было убивать, она уже давно была бы похожа на решето. Вернувшись в зал, Лайонелл сразу подошёл к Даниэль. Но не успел он и слова сказать, как между ними и Дэнни ужом протиснулась Альбертина. «Ах, Ваше Высочество, я так взволнована!» — прощебетала Берти. «Я запомню этот день до минутки и непременно буду рассказывать о нем нашим детям!» Тьер подавился вздохом, с посмотрел на девушку и обошел ее, снова встав рядом с Даниэль, но теперь с другой стороны. «Тьера, Альбертина, вы слишком торопитесь. Я просил разрешения на ухаживание, а не на брак». «Но ваше высочество...» Тотчас с другого бока подплыла графиня и, по примеру старшей дочери, втиснулась между ним и Дани. «Все знают, что это простая формальность. Вы выбрали двух Тьер, взять кого-то еще вам не позволят правила, а из этих двоих только Берти является наследницей». «Верно». Леонелл с интересом взглянул на потенциальную тещу. Она на самом деле так наивна или слишком хочет верить, что он уже у неё на крючке? Я больше не имею права ни у одного отца попросить разрешение на ухаживание за его дочерью, но и только. А в конце сезона назвать невестой могу любую девушку, не обязательно ту, за которую ухаживал три месяца. О — -о -о -о", графиня покраснела поэтому не советую торопить события или выдавать желаемое за уже совершенное. Итак, Тера, бал близится к завершению. Принц нашел глазами отца. Тот как раз сделал музыкантам знак, и мелодия тут же стихла. Подождем, что объявит его величество, а потом я провожу моих избранниц к вашей карете. Король затягивать с речью не стал. Лотер седьмой... Объявил, что с этого года те Тьеры, которые посетили первый бал, вне зависимости от того, помолвлены они или нет, обязаны присутствовать на всех мероприятиях сезона. На всех, то есть на балах, приемах, официальных прогулках. И отдельно подчеркнул, что единственной причиной, по которой Тьера может отказаться от приглашения выбравшего ее мужчины, является смерть или тяжелая болезнь. Причем и первое, и второе – должен засвидетельствовать королевский целитель. Леонелл мысленно хмыкнул. Ловко отец избежал личного обращения к демарит и просьбу сына выполнил и ушел от имен. Сбоку от молодого мужчины послышался скрежет. Эта графиня демарит так стиснула челюсти, что он всерьез обеспокоился, что ей самой понадобится целитель вырастить новые зубы взамен раскрошившихся. «Первый бал сезона года зимних хризантемы объявляю закрытым», громко произнес король и подал руку королеве. «Завтра в полдень приглашаю холостяков и незамужних девушек во дворец на обед, только участвующие в сезоне Тьеры, без родителей и других родственников». Надеюсь, мое присутствие будет достаточной гарантией того, что с юными могинями ничего предосудительного не произойдет. После чего король с королевой покинули зал, и придворные тут же забурлили, переходя от группы к группе. Обмениваясь мнениями, все так и норовили пройти мимо принца, жадно рассматривая его и выбранных наследником девиц. Альбертина стояла, гордо вскинув голову, Графиня же смотрела на публику с вызовом и оттенком пренебрежения. Леонелл мысленно прицокнул. «Ну и курицы эти две, Берти и её мамаша. А вот Даниэль совсем другая». Девушка внешне выглядела спокойной, но он заметил и крепко стиснувшие край платья пальцы и чуть дёргающийся уголок рта. «Волнуется» или недовольна, что он просил за неё. А может быть, у девушки уже есть на примете другой Тьер, а тут он, принц, со своими ухаживаниями. Умом Лайонелл понимал, что Даниэль не ровнее ему, что он никогда не решится назвать её женой, ради самой Дани, не ради себя. Но ничего не мог с собой поделать. С самой первой встречи девушка произвела на него неизгладимое впечатление, и с каждой новой встречей... Оно только усиливалось и укреплялось. Принц вздохнул и оглядел пустеющий зал. И в этот момент граф де Марит решил, что пора выдвигаться и им. Принцу пришлось вести графиню, потому что этикет предписывал в таком случае выбрать только одну женщину. Но Берти он вести не хотел, а предложить руку Даниэль не решился. Старшая сестра и так прожигала младшую не самыми ласковыми взглядами, а если он открыто отдаст Даниэль предпочтение, то матушка с Альбертиной Дани совсем заклюют. Нет, тут надо действовать осторожно, чтобы не навредить светловолосой красавице ещё больше. Карета и верховой конь графа уже стояли у ступеней парадного входа. Первая в неё графиня отправила Дани, второй — Берти. Следом на коня вскочил граф, и только после этого Шарлота де Морит попрощалась с принцем. «Ваше высочество, от лица моих дочерей выражаю вам искреннее восхищение и благодарность». «Завтра перед обедом я заеду за обеими тьерами», — слегка поклонился Леонелл. «Вам незачем себя утруждать», — графиня вежливо улыбнулась. «Девочки поедут под защитой и в экипаже брата Элиана Дидье. Он тоже соискатель и непременно будет на всех мероприятиях сезона, поэтому мы сочли наиболее уместным, чтобы за сёстрами присматривал именно он. Но могу я просить вас, ваше высочество, завтра присмотреть за Тьерой Альбертиной?» «Только за ней?» — удивился Нелл. «А что же Тьера Даниэль?» «О, с ней всё в порядке!» «Пока вы с Его Величеством обсуждали государственные дела, разрешение на ухаживание попросил и получил граф Моррис Себастьян Деверлари, так что задание будет кому присмотреть, а у Альбертины только вы!» «Изнанка мира!» Он совсем забыл про уговор с Деверлари. «Что ж, хорошая новость. Можно не опасаться, что у него появится соперник», Ведь Морис не претендует на внимание Даниэль. «Нет, Терре», — выдохнув, произнёс принц. «Я сам заеду за своими избранницами и лично отвезу их во дворец. Надеюсь, они не заставят меня ждать их у вас дома слишком долго». «Ах, Ваше Высочество, да, не такая Соня и Капуша. Я боюсь что-то обещать. Она постоянно хочет спать и всюду опаздывает». «В таком случае...» Голосом принца можно было морозить воду. «Вы проследите, чтобы она сегодня отправилась отдыхать сразу, как вы вернетесь домой. Надеюсь встретить завтра Тьеру Даниэль в хорошем настроении». И наследник ушел, оставив графиню ловить ртом воздух. Никогда еще Шарлотта, графиня Дамарит, не чувствовала себя так противоречиво. С одной стороны, его высочество обратило внимание на Альбертину, и как матери и мечталось, её любимица проведёт этот сезон рядом с принцем. А там, глядишь, сбудется ещё одна, уже более смелая мечта. С другой стороны, наследник престола будет ухаживать за Берти вынужденно, всего лишь подчинившись условию. И кто знает, чем эти ухаживания закончатся? В довершение всего... Младшая дочь посмела проявить самостоятельность и непослушание. Ещё и продемонстрировала уровень своей магии, что совершенно не входило в планы её родителей. Понятно, что принц просто развлекается. Но на Дани могут обратить внимание и другие Тьеры. Уже обратили. И как тогда она сможет выдать её за приближённого жениха Альбертины? Девушек нельзя разлучать. Но об этом... Никто не должен догадаться. Паршивка Дани что устроила, а? И как только у неё хватило наглости и совести! Руки чесались отвесить ослушнице-оплеуху и посадить её на неделю на хлеб и воду. Но приказ короля. И принц недвусмысленно дал понять, что запрещает наказывать младшую Тьеру. Более того... Можно считать, что он велел оставить девушку в покое. «Неслыханно! Ведь она мать и имеет право...» «Да что там право? Воспитывать непослушную дочь — ее обязанность!» Графиня запыхтела от возмущения, но позади их экипажа уже стоял следующий, ожидая, когда ему уступят место. «И вот-вот появятся его владельцы. А кто там знает, кем они могут оказаться?» Кажется, на дверцах кареты виднеется герб. Жаль, что невозможно рассмотреть, может быть, экипаж принадлежит какому-нибудь барону. Тогда незачем спешить. Подождут, не переломятся. Но если это карета герцога или маркиза, неприятности ей не нужны. На кону судьба Альбертины. И Шарлота поспешила занять место рядом со старшей дочерью. Кучер тут же щелкнул вожами, застоявшиеся лошади взяли с места крупной рысью. До особняка ехали в молчание. Даниэль робко надеялась, что матушка слишком устала, чтобы устроить ей выговор прямо сейчас. Альбертина витала в облаках, мысленно выбирая платье на помолвку и свадьбу. А графиня пыталась переварить события минувшего дня и постепенно приходила к пониманию, что плюсы — Перевешивают минусы. Принц выбрал ее дочерей. Это необыкновенная удача. Но теперь им всем нужно быть особенно осторожными, ведь любая ошибка тут же будет раздута до размеров преступления. Слишком многим они перешли дорогу, поэтому с них теперь глаз не спустят. Для избранницы-наследника важна безупречная репутация, и ей, матери, придется смотреть в оба за дочерьми, Ведь молодость так безрассудна. Одна сегодняшняя выходка Даниэль чего стоит? За своей своеволие девчонку надо бы примерно наказать. Да как, если его высочество желает завтра видеть весёлую и довольную жизнью Даниэль? Этот ребёнок — её наказание. Карету тряхнуло, и лошади остановились. «Приехали». — Дани, отправляйся к себе и до утра не смей выходить из комнаты! — бросила графиня младшей дочери. Даниэль только рада была поскорее исчезнуть с глаз матери. — Берти, я зайду к тебе через полчаса. Дожидаясь, когда Дани поднимется на второй этаж особняка, графиня придержала наследницу за руки. — Нам нужно о многом поговорить. Не хочу, чтобы твоя сестра присутствовала при нашей беседе. Хорошо, мама. Я буду ждать. Её сиятельство поднялась к себе, освежилась, переоделась и отправилась к своей любимице. Альбертина ждала мать, сидя в кресле, и не подумала встать. Впрочем, графиня прощала наследницы многое, а что до этикета, так их всё равно никто не видит. Пусть девочка сидит. Она устала. «Мама, я не понимаю, зачем мой Лионелл просил за Дани?» Капризно протянула она, стоило матери перешагнуть через порог. «Она что, теперь будет постоянно таскаться за нами?» «Лучше сестра, чем чужая Тьера», — спокойным голосом ответила графиня. «Посуди сама. Принц имеет право ухаживать за двумя Тьеррами». «Разве было бы лучше, если бы он выбрал первородную дочь с другой семьи? Тебе пришлось бы бороться с ней за внимание его высочества. Еще неизвестно, какой интриганкой она бы оказалась. Даниэль, лучший для тебя вариант!» «Но она мне и дома надоела, а теперь мне придется терпеть ее возле моего принца. Я не хочу, чтобы она путалась у меня под ногами и отвлекала его высочество». «Берти, не драматизируй. Сестра тебе не соперница, а чтобы она не мешала вашему с его высочеством общению, я что-нибудь придумаю». «Пусть сидит дома, как ты говорила раньше». «Не получится. Ты слышала, что объявил его величество? Даниэль придется посещать все балы и приемы». «Но у нее нет подходящих платьев», — сплеснула руками Альбертина. Не хочу, чтобы она позорила меня своим видом. И так все смеются над ее блеклыми волосами. А если она еще и одета будет, как чучело, то я сгорю со стыда. И запрети ей магичить. Она второродная и не должна демонстрировать силу. Дочь даже ногой притопнула от избытка чувств. «Успокойся, а то у тебя появятся морщины». «На фоне бледной Дани ты смотришься намного выигрышнее, сравнение не в её пользу. С платьями вообще не проблема. У вас с сестрой почти одинаковые фигуры, только она чуть ниже ростом и миниатюрнее. Мы возьмём несколько твоих нарядов, служанки ушьют их где надо, вот и будут ей бальные утренние и вечерние туалеты. Правда, цвета подбирались под тебя и совсем не подойдут, Даниэль, но это даже лучше». Мне не хотелось бы улучшать её внешность. Главное — платье, сшито по последней моде и из дорогих тканей. А что девушка в них не становится краше, так уродилась она такая... никчёмная. «Хорошо бы», — буркнула Альбертина. «Посмотрим, что получится. С Дани снова изменить себе наряд. А чтобы она не могла воспользоваться магией...» Мне и нужна твоя помощь. Сегодня перед сном навестишь сестру и...